Глава семнадцатая. Вика. Мы приезжаем в больницу. Алексей отводит меня в прежнюю палату. Пока мы идем, я замечаю на себе удивленные взгляды. Видимо, меня еще не забыли здесь. И теперь явно поползу слухи. Но, по всей видимости, Алексей все равно. Он строго велеть ждать в палате, а сам уходит. Сажусь на койку. Вот так все переменилось. Совсем недавно я думала, что у меня все есть. Достаток, муж, близкие. А теперь я буквально на улице. И единственный человек, кто мне помогает, это мой бывший. Что за издевательство судьбы в самом деле? Через 10 минут заходит медсестра в палату. Привозит мне завтрак. Ой, да не надо, я уже ела. Мы сейчас кровь возьмем. Может стать плохо, потом поешь говорит ласково я удивляюсь прямо в палате анализы брать раньше меня приглашали в кабинет а сейчас я правда замечаю у нее пробирки и шприц она берет у меня кровь из вены а когда заканчивает что потом спрашивает скажи а неужели это ты от алексея кивает на мой живот сглатываю нет не от него просто мы с ним хорошие знакомые Медсестра смеется. Ага, конечно, знакомые. Глаз тебя не сводит. Всем приказывает беречь. Так с родными и сестрами не носится. Только по влюбленности. У меня глаз наметан. Губы пересыхают от услышанного. Я даже не знаю, что на это ответить. Просто молчу. Видимо, ее не разубедить. Женщина неправильно расценивает мое молчание. Видимо, она думает что я готова дальше сплетничать, садится рядом на мою постель и говорит полушепотом. Он встречался тут с одной, да может и я видела, тоже тут работает. Так вот, у нее ребенок есть от первого брака, три года. Они из-за этого расстались. Алексей Юрьевич сказал: не хочу воспитывать чужих детей, не мое это. А тут ты же в этом. Вот мы все удивляемся. Как так? будет воспитывать не своего дело значит было не в ребенке набираю в легкие побольше воздуха и выдыхаю вы неправильно поняли у нас не такие отношения правда кивает но по улыбке вижу что все равно не поверила встает и выходит из палаты как быстро распространяются слухи из чего они все взяли неужели как то прознали что я у него остановилась. Неудобно как-то перед ним. Придвигая тарелку с кашей и пытаясь немного поесть. Значит, Алексей сказал, что не сможет воспитывать чужого ребенка, И из-за этого расстался с какой-то девушкой. Его понять можно. Мой муж оказался не в состоянии даже родного воспитать. Алексей возвращается ближе к обеду. В руках у него куча каких-то бумаг. Анализы у тебя неплохие. Надо только гемоглобин поднимать. Дома будешь есть побольше мяса. И да, ты не родная дочь. Заканчивает он предложение и поднимает глаза на меня. Прости, что? Переспрашиваю. Уверенная, что мне послышалось. Алексей хмурит лоб. Садится рядом. берет меня за руку. Мы сравнили Женину кровь и твою. Вы не сестры, Даже не дальние родственники. Ты уверен? Ничего не перепутали? Абсолютно точно. Я закрываю рот рукой. Не знаю, что мне хочется сильнее. Расплакаться? Закричать? Или что-нибудь разбить? Я просто молчу. Перевариваю. Не могу поверить. Как же так? Как такое возможно? И начинаю плакать. Прижимаясь к плечу Лёши, он обнимает меня за плечи успокаивает. «Только не плачь, Вика. Только не плачь. Хочешь, поедем вместе к твоим родителям и все выясним. Ну или на передачу сходим?» Я не в силах ответить. Да я на самом деле в тот момент правильного ответа и не знала. Потом, чуть погодя, я вытираю слезы и говорю спокойно. «Не хочу их видеть. Хочу как-нибудь узнать самостоятельно». «Точно. Давай я найму частного детектива», – выкрикивает Алексей. Я с ним соглашаюсь, а потом хватаюсь за живот. Меня пронзает резкая судорога, и я вскрикиваю от боли. Лицо Алексея тут же становится серьезным. Он кладет меня на кровать, начинает осматривать живот, а потом вдруг нажимает красную кнопку. Когда в палату заходит медсестра, приказывает. «Давайте на УЗИ срочно, и на всякий случай, чтобы операционная была готова». Я пугаюсь его слов. Мысленно корю себя, что я опять наделала. Забыла о дочери. Начала переживать. Но с другой стороны, как тут не переживать, когда узнаешь такое? Всю жизнь я жила в этой семье. Я не помню другого. Я помню, как Женю из роддома привезли. Помню каждую нашу детскую ссору. Как в догонялки играли, как дрались. И она мне не родная. Как это вообще возможно? У меня в голове не укладывается.